где бы еще так следили за его здоровьем, выполняли любое возможное желание и придумывали развлечения. Десятки раз он мог бы спокойно бежать, когда вдвоем с Русиновым они уезжали за сотни километров от института. На родину Авиги в Воронеж, затем к сестре участника экспедиции Андрея Петухова в Новгород. Он же... Повиновался одному ему ведомой силе рока, и не помышлял о побеге. И тут произошло неожиданное. Русинов ощутил тоску по этому человеку, причем в первые месяцы такую, что все валилось из рук, будто после потери дорогого близкого родственника. Он и не заметил, как из источника, из предмета для изучения. Овега превратился для него в источник особого, достойного и мудрого отношения к миру, к собственной личности, к людям и обстоятельствам. Русинова вдруг поразила мысль, что он никогда в жизни не видел свободнее человека, чем спрятанный за колючую проволоку Овега. Для него как бы не существовали эти материальные преграды в виде заборов, часовых, негласной охраны, ибо он умел всецело распоряжаться собой, и никто не мог ограничить его воли. Только вольный человек способен источать спокойствие и добро и за много лет ни разу не изменить себе. Только невероятной силой человеку, возможно, покоряться своему року и не дрогнуть под роковыми обстоятельствами. Каждый день Русинов заходил в пустую квартиру или доставал из своего стола деревянную ложку с приспособлением для усов, найденную в первый день, когда Овегу увезла служба. Все, что осталось от него. Несколько раз он ходил к руководству института с требованием, чтобы вернули источник, поскольку стало целое направление в проекте «Валькирия». Начальство лишь пожимало плечами и само терялось в догадках. На любые запросы служба упорно отмалчивалась. Лишь через полгода стало известно, что Овега умер на второй день после усиленных допросов. А также то, что он не оставил на земле, Даже могилы, поскольку тело после смерти немедленно заморозили и отправили в клинику, изучающую вопросы долгожительства. И мертвый он продолжал оставаться предметом для изучения. Служба затребовала в институте все материалы, касающиеся веги, и, кроме того, всех, кто работал в контакте с ним, приглашали на беседы. Русинов выяснил, что смерть знающего пути наступила внезапно. Утром встретил солнце в своей камере одиночки, затем лег на пол головой на восток и, зажав в руке кусок хлеба со щепотью соли, скончался. Официальный диагноз гласил – острая сердечная недостаточность. Службу больше всего интересовал вопрос, с какой целью Овега проникал на территорию Индии. Можно было ответить, что он приносил на реку Ганг священную соль, но в это вряд ли бы кто поверил. После смерти Овеги внимание Русинова уже целиком было притянуто к Уралу. С того же 83-го года В горах начали геофизические исследования с целью выявления неизвестных пещер, заброшенных соляных копий и русел подземных рек. И с того же года Урал показал свои зубы. Люди больше не терялись, а попросту погибали. Стоящий у солнца не брал в плен. Первым неожиданно искоропостижно Скончался егерь, здоровый крепкий парень, слабых в службу не принимали. Пришел от вечернего костра в свою палатку, а на утро его нашли мертвым, стоящим на четвереньках, и как служба не крутила, никакого криминала не обнаружила. У 32-летнего егеря случился инфаркт которым объяснялась и странная поза, и застывший на лице ужас. Буквально через месяц на другом участке Северного Урала, но опять в своей палатке, погиб еще один егерь. Этот застрелился из своего служебного автомата. Дотошная проверка службой обстоятельств смерти и причин самоубийства не подтвердила криминальной версии. Егерь оставил банальную записку, чтобы никого не винили и выстрелил себе в сердце. К нему вбежали почти сразу после выстрела. И ни в палатке, ни в окрестностях стана, месте открытом, никого не обнаружили. Да и следственный эксперимент Баллистические исследования однозначно говорили, что егерь застрелился.